Нет никаких сомнений, что упаковка разработана специально для России и произведена промышленным способом в одном из высокоразвитых государств НАТО. Готовых расфасовок выявлено шесть видов – 5, 10, 15, 25, 50 и 100 граммов. Листы пластиков, которые пакуются дозой, различаются размерами, а также сопроводительным текстом и рисунком. Изображение и текст на русском языке нанесены на пластик полиграфическим способом и покрыты нано-пленкой, защищающей краску от ультрафиолетового излучения. Ниже описаны различные виды упаковки, захваченные при оперативных мероприятиях. В скобках указаны названия, которые вошли в устойчивый обиход у наркоманов и дилеров. В отдельных случаях... Приводятся короткие комментарии экспертов относительно возможного смысла надписи. Пункт 1 Доза 5 граммов. «Бригадир», «Гранит», «Карлсон» встречается очень часто. Небольшой лист пластика с цветной фотографией президента и премьер-министра Российской Федерации, идущих вместе по набережной. Снизу подпись «Шло начальство по деревне, бригадир и счетовод». «Поднимайся на работу, в жопу грёбаный народ!» На обороте листа мелко набранный текст. Цитата из книги Равенгрофа «Кремлёвская власть и её новый лексикон» в переводе на русский. Текст трудно читаем из-за большого количества орфографических ошибок. Автор утверждает, что фразы «мочить в сортире» и «отлить в граните» имеют один и тот же смысл и описывают акт мучи мочеиспускания в некой отделанной гранитом уборной, по всей видимости, правительственном туалете грановитой палаты. Одновременно с этим, по мысли Равенгрофа, должны существовать две других криптоидиомы. Тривиальное отлить в сортире, еще не встречавшиеся в открытых документах, мочить в граните. Смысл последнего выражения, возможно, передают слова Пастернака о Маяковском. Маяковского стали вводить принудительно, как картофель при Екатерине. Это было его второй смертью. В ней он не повинен. По мнению автора, подобным образом режим расправляется с теми, кто претендует на статус народной совести, например, спокойным Солженицыным. В конце текста вместо полиграфической звездочки напечатан трубящий в рог Карлсон размером 5 мм. Пункт второй. Доза 10 граммов. Рома, Рамзан, месяц. Встречается очень часто. Лист пластика с изображением березового леса, задумчиво припавшим к березке Абрамовичем. У соседней березки стоит Кадыров, тоже задумчивый и тихий. Фигурки повторяются через каждые несколько деревьев, создавая ощущение целой толпы Абрамовичей и Кадыровых, слушающих соловьиное пение в весеннем лесу. На обороте листа мелко набранный текст. Цитата из неизвестного автора. Текст трудно читаем из-за большого количества орфографических ошибок. Автор утверждает, что российская, так называемая, распределенная власть – это неустойчивое энергетическое наполнение социального пространства, суть которого сводится к тому, что множество разнообразных волков неспешно охотятся на овец, которым законодательно запрещена самозащита. Верховная власть — просто самая сильная волчья стая, способная создать овцам больше всего проблем. Но это вовсе не значит, что она будет мешать охотиться другим волкам, поскольку другие волки чаще всего аффилированы с ней тем или иным способом. Все, что увидит овца в своей короткой жизни, — это волчьи пиар и клыки. В конце текста вместо полиграфической звездочки напечатан... Улыбающийся месяц, частично скрытый тучами. Пункт 3. Доза 15 граммов. Кепка золотой дозняк. Встречается часто.